Глава 4. Удары сердца отсчитывали пройденные секунды, неспешно разраставшиеся в минуты. Постепенно рыдания стихали, сменяясь редкими всхлипами. И когда, наконец, девчушка отстранилась, заглядывая мне в лицо, я с облегчением выдохнула. Вот сейчас она рассмотрит меня получше и поймет, что я не ее мама, «Вот сейчас, ну же!» «Но чудо не происходило!» «Тебя как зовут, солнышко?» «Верочка!» — ответила она, вытирая кулачком мокрый от слез щёчки. «А ты разве не знаешь? Папа сказал, что это ты так решила меня назвать!» «Вот и что ей на это ответить?» «Ух, оттаскала бы я за уши этого папашу, который мало того, что врет дочке напропалую, так еще и не присматривают, как следует за ней!» Иногда взрослые такие рассеянные часто чего-то забывают или кого-то. Вот как твоя няня, например, забыла проверить перед тем, как уехать, на месте ли ты. С нами такое бывает иногда. «А я вот знаю, что тебя зовут Надежда!» — доверительно шепнула девочка. «Надежда Румянцева!» «Откуда?» — поперхнувшись воздухом, удивленно просипела я, нащупав лавочку и переместив на нее свою ошалевшую от происходящего тушку. «Вот!» Она вытащила из кармашка смятую вывеску из журнала и протянула мне, с гордостью добавив. — Сама прочитала. Развернув трясущимися руками клочок глянцевой бумаги, я уставилась на статью трехлетней давности, где красовалась моя фотография. — Папа сказал, что это ты меня держишь маленькую. Поделилась новой информацией кроха, и желание настучать ее папе по макушке усилилось многократно. «Это каким же идиотом надо быть, чтобы сказать такую чушь ребенку?» Впрочем, сама виновата, ведь знала, что не стоило соглашаться на эту дурацкую фотосессию, но что сделано, то сделано. Снова взглянув на фото, вспомнила события трехлетней давности, словно они были вчера. Я тогда активно участвовала в молодежном движении, и нас пригласили на открытие нового перитонального центра об удобстве и высокотехнологичном оборудовании, которого как раз говорилось в той статье. И когда журналистки, освещавшие это событие, понадобилось фото, решили не привлекать настоящих рожениц. День был морозный, фоном выбрали здание центра, так что здоровьем мамочек и деток рисковать не стали. Вот мне всучили муляж ребёнка, завёрнутый в одеяльце, который использовали на занятиях для первородящих по пеленанию и уходу. Почему такое сомнительное счастье досталось мне? Всё потому, что подружки как раз ускакали припудрить носик, и среди парней на улице осталась я одна. Ох, сколько подколов после этого было! «Мамочка, ты грустишь?» Выдернула меня из воспоминаний Вера, вернув в суровую реальность. «Нет, что ты, детка, просто задумалась!» Ответила ей, оглядываясь по сторонам, в надежде увидеть мужчину, бегающего в поисках ребенка. «А где нам можно найти твоего папу?» «Он улетел куда-то по делам, а со мной осталась няня Маша». Задумчиво взглянув на яблоко, ответила малышка и, протянув мне, добавила. — Будешь? — Нет, спасибо. Ешь сама. Покачала головой и снова вернулась к расспросам. — И где нам найти твою няню? — Не знаю. Пожала плечами кроха, пытаясь откусить кусочек от слишком большого фрукта. — Она уехала. — Куда? Из ее объяснений я понимала все меньше и меньше. «Дальше!» — махнув неопределенно рукой, ответила девочка. «А ты?» «А я вышла, когда машина остановилась и побежала за тобой». «Подожди, как ты могла незаметно выйти из машины, если там была няня?» «Она сначала тоже вышла». — захихикала Вера. — Ещё и ругалась. — Хочешь, скажу, как? — Ой, нет, не надо. Ты лучше мне ответь. Почему она ругалась? Что-то случилось? Наша машина ударилась о другую. Дядя из той машины на неё громко кричал и насыпал курицей. Няня на него тоже ругалась. А я смотрела в окно и увидела, как ты бежишь, и вышла. А няня села в машину и уехала. — Без тебя? — уже не спрашивала, — утверждала я. — Да. К желанию настучать по макушке папе добавилось еще одно — посмотреть в глаза няни, которая уехала даже не заметив, что в машине уже нет ребёнка. Вот и что мне теперь делать? Как правильно поступить? Ответов на эти вопросы у меня не было. Кажется, придётся снова звонить Сашке. Вот он обрадуется. Но сама я не справлюсь. Даже не знаю, с чего начинать. А у него связи и знакомства. Может, задаст правильный вектор, куда мне обращаться по поводу ребенка. Надо же найти ее семью.